Логика о своих преступлениях Марчак заявил в день ареста. Согласно статье 200 УПК УССР, следователь, признав предварительное следствие законченным, объявляет об этом обвиняемому и предъявляет ему для ознакомления весь следственный материал. Однако по делу Марчака здесь было допущено еще одно следствие. Нарушение закона. После выполнения статьи 200 УПК 28 июля 1938 года следствие продолжается.